Их было много. Очень много. Если бы не тесный коридор, они просто смели нас, размазали по полу, а потом слезали тонкую кровавую пленку длинными уродливыми языками. В моих руках, словно живой, бился пулемет-печенек, раздирая пулями в клочья тварей, которые перли на нас. Рядом со мной, плечом к плечу, молотил из автомата сталкер по прозвищу «Снайпер» этот парень неплохо справлялся, стреляя по окровавленным разинутым пастям и глазам тварей, которые от его пуль лопались, словно гнилые помидоры. Я никогда не жаловался на меткость, но у меня так ловко не получалось. Да и сложно провернуть эдакое с тяжелым пулеметом, не предназначенным для столь ювелирной работы с рук. Мы неплохо справлялись, но недостаточно для того, чтобы остановить гору безобразного мяса, которое перло на нас». Впереди всех бежала шустрая, жуткая тварь, вращая вылупленными глазами и стуча по бетонному полу ногами, напоминающими острые костяные пилы. Следом за ней на четвереньках неслись два урода, карикатурно похожие на людей, изрядно обезображенных лучевой болезнью. Еще я успел вычленить взглядом из толпы монстров тварь, похожую на волка, местами облезшего до скелета, а также передвигающуюся дерганой походкой живую мумию, обмотанную какими-то тряпками и сжимающую топор в облезлой руке, обезображенный язвами. Через несколько секунд чудовища, бежавшие первыми, превратились в куски дырявой окровавленной мертвой плоти. Даже самому ужасному монстру не просто выжить, поймав мордой несколько пуль с расстояния менее 100 метров. Но дальше у нас со снайпером появились сложности. Куча обезображенного мяса хоть и замедлилась, но все равно продолжала двигаться на нас. Те, кто бежал сзади, давили на тела мертвых товарищей, образовавших щит из окровавленной мертвой плоти. Я понял. Еще немного, и все. Не раз приходилось мне быть на краю гибели, но умирать вот так не хотелось. Хотя, если разобраться, умирать никогда не хочется. И поэтому, пожалуй, как сейчас в бою с пулеметом в руках, не самый худший вариант. Поэтому я продолжал стрелять, чувствуя, как медленно, но неотвратимо приближается ко мне смерть. И вдруг проснулся. Бывает так. Спишь, видишь кошмар, но внезапно он прерывается, и ты лежишь, осознавая, что все это было не по-настоящему. Однако сердце твое все еще работает в боевом режиме, и адреналин кипит в крови, заставляя ее быстрее бежать по венам. Спокойно, товарищ старший лейтенант, спокойно проговорил я, прокачивая дыхание, как учили. Что-то нервные вы стали на гражданке. Раньше насны так не реагировали. Хотя, если честно, фиг его знает, как реагировать на сновидение, которое увидел настолько реально в мельчайших деталях. Папа Джумба, сведущий во всякой мистической хрени своего народа, говорил как-то, что когда видишь слишком реальный сон, это значит, что ты ненароком заглянул в свое будущее. Однако, думается, врет папа, как сивый и мерин и то, что я увидел сейчас, тому подтверждение. Будущее такое у меня, ага, с киношными монстрами драться. Я мальчик большой, и в сказки давно уже не верю. А вот не с киношными придется. И уже довольно скоро. Слышал я, что сегодня серьезные бойцы должны приехать, поэтому нефиг разлеживаться, пора вставать и собираться. Папа Джумбу опоздавших не любит, и может за раздолбайство не слабый процент с гонорара удержать. Он такой, с него станется. Кулак, похожий на колотушку для отбивания мяса с еле слышным гудением, пронесся над моей макушкой. Поток воздуха шевельнул коротко подстриженные волосы на голове. Хорошо, что я успел присесть, а то бы Гроги гарантированно сломал мне переносицу и отправил в глубокий нокаут. А так у меня появилось полсекунды, которых вполне достаточно для резкого прямого удара локтем в центр грудной клетки и добавки кулаком в приоткрывшуюся печень противника. Остается только уйти в сторону, чтобы безвольное тело не завалилось на тебя. Однако тело не завалилось, а лишь крякнуло и снова поперло в атаку. Вот черт! Он что, из железа сделан? Мне представилась возможность это проверить. Забыв об осторожности, разъяренный Гроги в погоне за мной слишком далеко выбросил вперед правую ногу. Даже если он вообще не чувствует боли и печень у него не ведает, что такое алкоголь, то коленный сустав-то у всех одинаков. Я от всей души всадил голенью по внешней стороне колена этого буйвола и мысленно поздравил себя с третьей победой. Мой любимый удар сработал, как всегда, на отлично, нога вошла куда надо, и Гроги, споткнувшись, рухнул вперед, однако при этом умудрившись протянуть вперед свои лапы, на мою беду оказавшиеся слишком длинными хотя в последнее мгновение мне показалось, что они непостижимым образом удлинились еще на несколько сантиметров. Удар одного из кошмарных кулаков все-таки достал мою переносицу. Второй скользнул по ребрам, похоже, не причинив особого вреда. Затылок упавшего Гроги окрасился кровью. Но, к сожалению, это была не его кровь, а моя, хлынувшая потоком из сломанного носа. Но бой все еще не был закончен. Гроги, приняв кровавый душ, фыркнул и неожиданно резво попытался встать, несмотря на коленный сустав, который ощутимо хрустнул под моим ударом. Любой другой боец с такой травмой давно бы уже корчился на татаме. Надо будет потом выяснить у папы Джумба, что сожрал или вколол себе перед боем боец со звучным прозвищем Большой Гроги, которого я до этого, кстати, в клубе не видел. Тем не менее, Большой Гроги поднимался с татами. Что ж, «Бои без правил правил не предусматривают. Тем более, что если мой противник встанет, меня через несколько секунд вынесут отсюда вперед ногами». Сломанный нос уже давал о себе знать, и головы зрителей покачивались сбоку от меня в темно-багровой дымке, словно протухшие яблоки, на закате вываленной рачительные хозяйки в грязную лужу. Я с размаху ударил ногой по голове противника, как по футбольному мячу, метя в переносицу. «Как вы нас, так и мы вам» но багровый туман оказался обманчивым, и удар пришелся на полдециметра ниже намеченной точки. Черт! Ощущение, будто я к крокодилу попасть и заехал. Основание большого пальца проломило твердую преграду и провалилось в дыру, окаймленную осколками зубов, тут же взлохматившими кожу на пальцах ноги. проклятые правила запрещающие проводить бои в обуви. Теперь ноге труба. Если срочно не провести основательную дезинфекцию... Бактерии из зубов Гроги вызовут острейшее инфекционное воспаление, излечиваемое только курсом мощных антибиотиков, на которые, кстати, денег нет в принципе. Все это промелькнуло у меня в голове за долю секунды, пока я выдергивал стопу изо рта противника, который, мотая башкой, все еще пытался подняться на ноги. «Да сколько ж можно? На, получи, гад!» Еще два удара здоровой ногой пришлось в висок и в горло Гроги. Все. Папа Джумбу бросил на меня слегка обескураженный взгляд, потом наклонился над поверженным амбалом, похлопал его черной ладонью по щеке, после выпрямился и дал отмашку. Нокаут. Обожаю папу за этот жест. Конечно, когда он машет своими запакованными в белые перчатки граблями не над моею больной головой, безвольно валяющейся на татами наподобие сильно помятой гнилой тыквы. В таком случае уже не до обожания кого бы то ни было потому как мыслей нет в принципе, и абсолютно все равно, куда потащат тебя два двадюжек санитара скорой помощи, нанятых папой за фиксированную таксу в 100 долларов за вечер. Как все равно это сейчас в большом угроге, бережно складываемому на брезентовые носилки теми самыми санитарами в несвежих белых халатах. Но в следующую минуту у меня появился весомый повод возненавидеть чернокожего американца до конца дней своих. На нашем родном папа Джумба изъяснялся так, словно родился не в республике Конго, а в районе Рублёво-Успенского шоссе, где у него, кстати, в настоящее время имелся нехилый особняк стоимостью примерно в годовой доход вышеупомянутой Африканской республики. Этот урод, закончив семафорить, набрал в грудь воздуха и возопил голосом, не требующим помощи мегафона. «Леди и джентльмены, только что вы видели убедительную победу нокаутом...» Героя сегодняшнего вечера – Андрея Краева по прозвищу Лоу. Однако для того, чтобы стать обладателем главного приза, господину Лоу придется одержать еще одну победу в показательном бое с чемпионом прошлого вечера Сергеем Артемьевым по прозвищу Мангуст. Вот дьявол. Похоже, в связи с финансовым кризисом папа Джумба ввел новое правила Главный приз – 1000 долларов – раньше давался тому, кто победил в финальной схватке. В предыдущих боях проигравший получал 100 баксов за участие, выигравший – 300. Итого, к концу вечера в случае удачи набегало 900 плюс 1000 премиальных. Сумма вполне подходящая для того, чтобы и травмы подлечить, и на жизнь осталось более-менее прилично. До следующего боя, разумеется. Сегодня же для того, чтобы получить вожделенную тысячу, предлагалось повоевать с четвертым противником, который, в отличие от предыдущих, не махался наравне с тобой, взбираясь на вершину бойцовской пирамиды, а спокойно разминался в раздевалке, лениво попиновая стокилограммовый мешок, молотя кулаками собственную тень и строя зеркалу зверские гримасы. Старые правила были просты. Первые четыре боя проводят восемь бойцов, Потом две пары, составленные из победителей, бьются во втором круге. И, наконец, финальный поединок, когда оба бойца измотаны до предела, но, тем не менее, бой идет на равных. Нынче же шансы на победу были практически равны нулю, особенно в моем состоянии. «Конечно, победитель может отказаться от последнего поединка!» провозгласил папа Джумба, глядя на меня в упор. Его блестящее лицо, подсвеченное софитами, в сочетании с рыбьими глазами на выкате, Курчавой седой шевелюрой и пропитанной лаком для волос мефистофелевской бородкой казалось маской африканского демона, вырезанной из черного дерева. Но тогда финальный приз останется здесь и подождет бойца, который действительно хочет его забрать. 200 врачу, 200 антибиотики, пятьсот раздать долги. А за квартиру чем платить? А жить на что, пока морда заживет, и можно будет на люди показаться?» Через час ее разнесет так, что родная мать не узнает. «Так что решил наш победитель?» Папа Джумбо смотрел на меня, скаля белоснежные зубы. Зрители платят за кровь, и сегодня они видели ее предостаточно. Но они хотят еще. Что ж, клиент всегда прав. Я кивнул. супер игра Взревел папа Джумбо. Ему было понятно, больше минуты мне не выдержать. И я тоже это знал на сто процентов. Если сейчас, объявив перерыв, начать обрабатывать мою ногу и рихтовать портрет, то со стула я уже не встану. Потому папа постарался не затягивать прелюдию. «И сейчас на татаме выходит мангуст!» Зрители приветствовали объявление жидкими хлопками. Многим из них вообще было впадлу лишний раз шевелиться. Положение в обществе не позволяло. Закрытые бои без правил, без защитных приспособлений и без судей до нокаута со времен римских гладиаторов были развлечением для элиты, способной платить за настоящую, непостановочную кровь. Итак, мангуст. В отличие от Гроги, который непонятно откуда свалился на мою голову, а мангусте я знал кое-что. Видел в записи пару боев этого невзрачного с виду парня. И не сказать, что они меня сильно впечатлили. «Мангуст» был бесспорно быстрый ловок, но я всегда считал, что хороший сметающий удар бойца средней весовой категории всегда имеет преимущество перед быстрыми ударами легковеса. Поэтому для себя я решил заранее. Буду лупить на контур серии из цикла «Куда попадешь». Отстреляюсь и рухну, потому как на большие сил точно не останется. Тем более, что, в общем-то, я ничего не теряю, кроме, возможно, здоровья. Деньги, заработанные за предыдущие бои, по-любому останутся со мной. Но будем надеяться, что мангуст с его скоростными тычками в стиле кунг-фу не доставит мне особенных неприятностей. Над сеткой, ограждающей татами, взлетело сухопарое тело. Красивый выход, ничего не скажешь. Может, и я бы так попробовал. Разбежаться, толкнуться от расположенного под наклоном ограждения и, войдя в кувырок, приземлиться с эффектным выходом на ноги. Но, боюсь, сетка порвется. Во мне веса, считай, на двух мангустов хватит. Не Гроги, конечно, но и не кунг-фуист с высушенным телом модели для рисунков в учебнике анатомии. Да и к тому же зачем так расходовать энергию перед боем? Хотя ему можно. Он три схватки подряд через себя не пропустил, так что пусть попрыгает. Это полезно. Разогреть себя наигранной ненавистью к противнику, особенно когда делаешь ставку на одну единственную минуту. Оно и боль отключает, и концентрации помогает, изгоняя из головы кровавый туман, постепенно затапливающий сознание. Кстати, боли не было. Вообще. Ну, что сломанный нос не болит несколько минут после перелома, я помнил еще с удара коленом, полученного пару месяцев назад от заезжего тайца. А вот почему стопа не посылает в мозг истошных сигналов, мол, не ходи на мне, хозяин, а то отключишься нафиг? Я только разок глянул вниз и поспешно перевел глаза на мангуста рассылающего публике воздушные поцелуи. Не способствует как-то поднятию настроения вид собственной ноги, по которой будто небольшим плугом прошлись. И пара окровавленных костей виднеется между лохмотьями кожи. бр Но не болит. Стало быть, плевать на травмы. Еще повоюем. Двигался мангуст легко, словно гравитации для него не существовало. Прямо летал над татами, выписывая ногами вензеля в воздухе. Этого я тоже не понимаю. Пару минут таких выкрутасов и дыхалка по-любому даст о себе знать. Пусть ты даже родился в спортзале. А этот знай себе скачет, публику развлекает. Ну и пусть кувыркается. Мне же лучше. Остановился, наконец. Ко мне повернулся. Улыбается, словно друга встретил закадычного. «Я б тоже осклабился, мне нетрудно. Только боюсь, что от напряжения лицевых мышц из носа снова кровища хлынет. Она только-только приостановилась. А вот поклониться в ответ придется, иначе сочтут полным невежей». Я слегка качнулся корпусом вперед, и мой взгляд снова невольно упал на покалеченную ногу. «Так-так». Все несколько более погано, чем казалось на первый взгляд. Хотя и на первый взгляд вполне достаточно для легкого шока, если человек не хирург и не мясник-профессионал. Между обнажившимися костями стопы торчал белый осколок. Похоже, Гроги оставил во мне на память существенную часть своего зуба. Папа Джумбо перехватил мой взгляд и шагнул ко мне. «Одну секунду, господа!» Лучезарно улыбнувшись зрителям, проорал он. «У нашего героя в ноге застрял зуб его поверженного врага!» Говорят, папа Джумба в свое время закончил институт имени Патриса Лумумбы и заодно первый медицинский. По этой причине он умел не только красиво изъясняться, но и по мере надобности самолично вправлять суставы, накладывать гипс и штопать раны своих подопечных. Нас, то есть. За что и получил прозвище «папа». Вот и сейчас папа Джумба, предупредив мое движение, быстро снял с руки белую перчатку, наклонился и своими длинными пальцами ловко извлек кусочек кости из моей раны. Ему бы не бойцовским клубом владеть, а хирургом работать, цены б ему не было. Но у каждого человека свое призвание. Папе вот подпольным клубом заправлять, а мне работать у него пушечным мясом. Поток моих мыслей вдруг прервался, словно в голове кто-то взорвал небольшую вакуумную бомбу. Подобная пустота случается в двух случаях. Когда ты поймал нокаут, либо когда внезапно увидел нечто из ряда вон выходящее, например, экстремально красивую леди. Однако сейчас это была совсем не особо противоположного пола. Мангуст стоял столбом, не отрывая взгляда от зуба в пальцах папы, словно это был не фрагмент поверженного мной верзилы. А змея хрестоматийная, гремучая, двухметроворостая, о двенадцати жалах. И настолько мало было в том взгляде человеческого, что я невольно поежился. Потом мангуст медленно перевел взгляд на мою ногу. И тут мне реально стало не по себе. Такие глаза я видел у медведя-людоеда в дальневосточной тайге, когда с бандитской пулей в бедре валялся под какой-то корягой. Зверь словно прикидывал, откуда сподручнее начать меня есть, неспешно оглядывая будущий обед с головы до ног. Но медведь был животным, явлением хоть и смертельно опасным, но понятным. И тогда мне повезло больше, чем ему. Сейчас же то, что я видел, не лезло ни в какие ворота. Лисья мордочка мангуста заметно вытянулась вперед, гладко выбритые щеки и подбородок стремительно покрывались щетиной. А зрачки глаз стали вертикальными щелочками, более приличествующими животному, нежели человеку, пусть даже со звериным прозвищем. Я зажмурился и тряхнул головой, прогоняя багровый туман, в котором плавало это жуткое видение. В носу возникло неприятное ощущение, словно у меня вырос небольшой хобот. Организм деликатно напоминал, что мотать башкой в моем состоянии не есть самый лучший способ отгонять от себя монстров. Но метод сработал. Когда я открыл глаза, в нескольких метрах от меня стоял и улыбался мангуст без каких-либо видимых признаков принадлежности к фауне. Папа Джумба поднял руку и разрубил ею воздух между мной и мангустом. Что ж, и вправду пора начинать, пока еще мои неоднократно сотрясенные мозги способны воспринимать более-менее объективную информацию, а бред генерируют лишь эпизодически. Я шагнул было вперед, поднимая кулаки на уровень лица, и только-только успел отпрянуть в сторону от летящей на меня смазанной тени, в которую превратился мангуст. Такого я на записях его боев не видел. Быстр — да, но не настолько, чтобы становиться почти невидимым при перемещениях в пространстве. Мало кто смог бы уйти от такой атаки без ущерба для себя. Пальцы мангуста, согнутые и жестко зафиксированные в положении лапа леопарда, летели мне в горло. «И не отклонись, я в сторону чисто на автомате», Валяться бы мне сейчас на татаме с разбитым кадыком, хрипя и пытаясь протолкнуть в легкие последнюю в моей жизни порцию воздуха. На меня спасли рефлексы, наработанные за долгие годы, и большой палец противника лишь зацепил и распорол кожу на шее. Я почувствовал, как теплое потекло мне на грудь. «Так, еще одна дыра в моем организме за сегодняшний день. Пальцем он вряд ли мог сделать такое». Скорее всего, специально ногти отращивает и укрепляет по методам звериных стилей. В древности китайские ниндзя из клана Линьгуй смазывали ногти ядом. Царапнул слегка вражью силу и привет. Хотелось бы верить, что мангуст не настолько продвинулся в освоении ударов лапой леопарда. Однако мне следовало пошевеливаться. Промахнувшись, мой противник уже разворачивался для новой атаки. Кровь из порванной шеи, как ни странно, добавила мне сил. Мозг затопила холодная ярость. Парень явно собирался убить меня своим ударом, что даже в подпольных боях без правил бойцы стараются не допускать. Что ж, коли так, не обессудьте. Я почувствовал, как все человеческое покидает меня, словно воздух из проколотой шины. Пятая степень жестокости атаки. Состояние берсерка. Берсерк. От старонорвежского. Берсеркр. Медвежья шкура. В древнегерманские и скандинавской мифологии воин в приступе боевого безумия способный превращаться в медведя. Когда то, что ты делаешь, от тебя не зависит. Плохое, очень плохое состояние для продвинутого бойца. Бесконтрольная атака на уничтожение. Потом ты вряд ли вспомнишь, что делал и как так получилось, что твой противник валяется на полу, корчась от боли, или еще хуже в виде изуродованного куска мяса без признаков жизни. И потом тоже будет плохо, как это сознание того, что ты наделал, так и от последствий перерасхода нервной энергии. Но краем сознания я все-таки фиксировал происходящее, словно вися в паре метров над татами и наблюдая за боем немного со стороны. Такое тоже бывает. Кто-то из моих многочисленных тренеров говорил, что в подобном состоянии из человека выходит душа, и отдельные личности в древности могли видеть эти души. А потом те личности называли себя скальдами и сочиняли саги про валькирий, метущихся над полем боя и собирающих души убитых. Хотя, думаю, души берсерков, которых принимали за тех самых валькирий, не охотились за подобными себе, а просто старались в пылу битвы не проворонить собственную воюющую плоть, в которой не осталось ничего человеческого. Оставляя на полу кровавые следы, мое тело молотило воздух сметающими ударами рассекая конечностями воздух перед собой наподобие гигантского вентилятора. Как ни был быстрый мангуст, но попадать под такую молотилку в его планы не входило. Потому что никаким блоком не остановить удар, в который вложена масса всего тела. Сметет вместе с блоком. Остается только уходить, маневрировать и ждать, когда у противника кончатся силы, и он превратится в безвольный мешок из мяса и костей, перерасходовав все допустимые резервы организма. Но на татаме, огороженном стальной сеткой, особо не поманеврируешь, места не хватит. Загнанный в угол мангуст высоко подпрыгнул, рассчитывая перелететь через меня. И это ему удалось. Однако в момент, когда его ноги коснулись татами, сверху на него обрушился хаммер, удар молот, которым бойцы российского спецназа крушат стопки кирпичей на показательных соревнованиях. Хаммер пришелся поключиться мангуста. Ребро кулака легко сломало хрупкую косточку и провалилось в мясо. Второй удар по затылку, третий в лицо. Тело мангуста сотрясалось под градом ударов. Другой бы уже давно валялся в нокауте, но худой кунг-фуист лишь покошачьи изгибался, пытаясь уйти от атак, словно в его теле вообще не было костей. Внезапно картинка смазалась, и я осознал себя в собственном теле. Я лежал на спине, воткнувшись лопатками в жесткий японский мат, Мои ноги были сцеплены в борцовский захват, а на моем бедре лежал локтевой сустав мангуста. Обхватив обеими руками его предплечье, я давил к книзу, преодолевая силу, которой не может, просто не может быть в руке человека, ломаемый в таком положении. Я уже видел краем глаза, как медленно, слишком медленно рванулся в нашу сторону папа Джумба, стремясь предотвратить фатальную травму. Но мангуст не сдавался. Он рванулся с нечеловеческой силой, выдирая руку из захвата, и мне ничего не оставалось, как прогнуться мостиком, ставя в нашем поединке логическую точку. Послышался слабый хруст, рука противника провисла плетью, и тут я ощутил резкую, нестерпимую боль в области икроножной мышцы. Рефлекторно дернувшись, я увидел, что мангуст висит на моей ноге, вцепившись в нее зубами, словно бультерьер, и жует мое мясо, перехватывая его челюстями и стремясь захватить побольше. Я резко согнулся, обхватил голову противника и вдавил большие пальцы ему в глазницы. Бесполезно. Я видел, как из уголков его рта брызжеталая артериальная кровь. Моя кровь, которой я за сегодняшний день и так потерял слишком много. Тварь, грызущая мое мясо, убивала меня, и мне больше ничего не оставалось делать, как резко протолкнуть пальцы вглубь ее черепа. Над татами разнесся утробный нечеловеческий вой. Это орал мангуст, у которого вдруг резко пропал интерес к моей ноге, потому что собственные глаза всегда важнее чужих конечностей, чем я и воспользовался. Я полз по татами, потому что у меня уже не было сил подняться, а сзади меня выл стонал мангуст. Точно так же, как несколько лет назад в дальневосточной тайге стенал медведь-людоед, в глаз которого я вогнал свою последнюю пулю. Меня рвали на части десятки жутких тварей с горящими глазами. Казалось, будто в их черепа кто-то вмонтировал по паре ярчайших фонариков фениксов, с помощью которых они вполне успешно выискивают на моем теле наиболее аппетитные куски мяса. Знаете ли, несколько странно видеть, как из тебя выдирают шматы плоти, хорошо тебе знакомые, которые ты привык мыть, греть, одевать, холить и лелеять. Оказывается, все это делалось много лет лишь для того, чтобы какая-то собакообразная скотина откусывала их от тебя и с задумчивым видом гурмана проглатывала, прикрывая при этом свои фонари лишенными ресниц веками и анализируя степень благотворного воздействия данной пищи на ее омерзительный организм. Какой-то особо отвратный гад, сильно похожий на зубастый полуразложившийся труп, повис на моем предплечье и глодал его, словно голодавший цепной пес. Мясо на руке уже почти не оставалось, но все равно лично я бы предпочел, чтобы в данном критическом положении это был не мертвец со стажем, а хотя бы вон та белая волчица, которую, наверное, оттерли от пиршества более крупные и нахальные сородичи. Она, обернув лапы хвостом, сидела столбиком в сторонке и наблюдала за происходящим. Почему-то мне показалось, что в ее фонариках имелось некоторое талико от которой сострадание к самому себе проснулось и у меня. Наиболее отталкивающим был, несомненно, протухший кадавр. Потому я с него и начал. Рванувшись всеми оставшимися костями, я немного высвободил руку из его хватки и со всей мочи треснул сжатыми в кулак фалангами по проваленному носу. Кадавр взвыл, взлетел в воздух, завис надо мной и вдруг весьма чувствительно отвесил мне с левой ноги увесистую пощечину. Я попытался отловить летающий труп за конечность, но вторая убедительная пощечина заставила меня отказаться от своих намерений. И заодно осознать, что зверообразной твари есть не что иное, как разводы на полуоторванных обоях, а летающий труп — лишь тень на потолке от дерева, растущего за давно немытым окном. Но на границе перехода от сна к действительности человеческий мозг еще не может адекватно воспринимать ни то, ни другое потому, когда откуда-то слева ко мне качнулась абсолютно чёрная тень, я на полном серьёзе на мгновение воспринял её как продолжение кошмара и заорал, готовясь пнуть инфернальное существо изо всей дурацкой мочи. Получилось не очень. Из груди вырвался придушенный хрип. В общем, получилось не очень убедительно. «Не ори», — сказала инфернальная тень, сверкнув ослепительно белыми зубами. «Не дома». Тень говорила голосом папы Джумба, и это меня несколько успокоило. «А почему «не дома»?» — спросил я, с трудом ворочая шершавым языком. «Покачину», — ответил адаптированный к русскому сленгу уроженец Республики Конго. Он подошел к окну, осторожно выглянул на улицу, после чего задернул ленялую занавеску и включил свет. «Нехрена тебе там делать!» Объяснение показалось мне недостаточно аргументированным, и я озвучил свои сомнения. «Почему? не Нехрена!» Вместо ответа папа Джумба опустился в недовольно скрипнувшее кресло совковых годов выпуска и некоторое время задумчиво смотрел на меня, облокотившись на подлокотник и подперев кулаком квадратную челюсть. После чего, вздохнув, протянул руку к тумбочке, сработанной из кондовой советской ДСП, Выдвинул верхний ящик, извлек оттуда причудливо изогнутую черную трубку, спички и деревянную коробку. Откинув резную крышку, папа набил трубку сыпучей смесью, поджег и принялся неторопливо раскуривать. Я терпеливо наблюдал за процессом, справедливо полагая, что до его окончания папа будет нем как истукан, сработанный из мемпинга, легендарного черного дерева его родины. Такой истукан стоял в углу комнаты, и неодобрительно смотрел на меня слегка выпученными глазами. Справа от истукана на стене висела африканская маска, утыканная перьями и хвостами, за которыми угадывалась жуткая гримаса с раскрашенной личины. В принципе, я уже несколько месяцев знал папу Джумбо, и в то же время ничего не знал о нем, как работник зачастую весьма мало знает о том, чем занимается начальство в свободное время. Да и вряд ли можно было назвать папу начальством. Когда закончился мой контракт и отцы-командиры не захотели его продлять ввиду исключительной вредности моего характера, мне ничего не оставалось, как вернуться в родную столицу, которая, увы, не встретила ветерана спецназа с распростертыми объятиями. Навыки рукопашного боя и емкая биография — детство, школа, кикбоксинг, училище, сават, чемпионат, десант, контракт — несомненно, вызывали определенное уважение у тех, кто ими интересовался, листая мою трудовую книжку. Но дальше пролистывание дела не заходило. Работодатели в условиях наступившего финансового кризиса либо предлагали слишком мало, либо хотели слишком много, предлагая при этом условия лишь немногим лучше. Обзвон друзей и знакомых, дембельнувшихся ранее, результатов не дал. Бывшие товарищи по оружию либо сами находились в незавидном положении, либо оставленные ими телефоны оказывались неактуальными. Последним тогда я набрал телефон Руса, бывшего командира моего отделения. И не потому, что в списке «Друзья» Руслан Бельский стоял последним. Скорее, в этом контексте его надо было набирать первым. Но просто я был уверен, что Рус до сих пор считает, будто обязан мне жизнью. И при таком коленкоре беспокоить его просьбой о помощи с моей стороны последнее дело. Но в той ситуации это и вправду было для меня последним делом. Дембельский гонорар был добросовестно проеден, и я, отвыкший от реалий и гражданской жизни, совершенно не представлял, как сейчас такие, как я, зарабатывают себе на жизнь. Рус поднял трубку после первого жигутка, словно ждал моего звонка, и искренне обрадовался. Дембельнулся он на два года раньше меня по ранению, вследствие которого должен был ходить всю жизнь на костылях или кататься на инвалидной коляске. Кстати, еще одна причина, по которой напрягать парня своими проблемами решительно не хотелось. Но не успел я сказать «Привет, старик, как дела?» как рус перебил меня самым бесцеремонным образом, радостно заорав в трубку. «Краев, ты? Наконец-то! Ты в Москве? Давно? С полмесяца? А какого хрена не звонил? В общем так, хватай тачку и мухай на белорусскую. Встречаемся в Колхе через час». Выяснив, что колхи это так один кабак, я выскреб из кармана мелочь, и, решив, что митрополитен имени Ленина есть в моем положении оптимальный аналог тачки, поплевал на ладонь, пригладил отросшие за две недели волосы и, таким образом, покончив с приготовлениями, выехал на рандеву. Так один кабак оказался роскошным рестораном, занимающим аж два этажа. Возле входа во дворе стояли редком как на выставке X5, X6, 500-й Мерин и Майбах, Швейцар-охранник в кавказском национальном костюме с кинжалом на поясе, больше напоминающим короткий меч, подозрительно окинул взглядом мой камуфлированный прикид и гортанно вопросил «У вас заказано?». Взгляд мне не понравился, но, памятуя свое нынешнее социальное положение, я выдавил из себя. Меня Бельский ждет. Тогда мне показалось, что на охранника вылилось невидимое ведро благодати, настолько умильной стала его разбойничья физиономия. Меня чуть не на руках припроводили на второй этаж, где в отдельные кабинки пригодной для приема целого взвода бойцов, за необъятным столом в обществе фигурной бутылки Хеннесси Паради скучал мой боевой товарищ. Ожидаемых костылей рядом с ним не наблюдалось, зато на нем наблюдался дорогой костюм, а на пальце перстень с крупным черным камнем. Не привыкший к таким заведениям, я и так чувствовал себя как слон в посудной лавке но внешний вид труса, пружинисто выскочившего из-за стола и с довольной рожей принявшегося трястимую руку и хлопать по плечу, привел в окончательное изумление. Я ожидал увидеть калеку в дешевой закусочной, а вместо этого из меня в дорогом ресторане с неожиданной силой вытрясал душу загорелый бизнесмен без малейших признаков застарелых увечий. Когда у Руса несколько иссяк фонтан дружеских чувств, я, потирая слегка помятую кисть, наконец уселся на широкую лавку с подушками, после чего был немедленно накормлен шашлыками, что было весьма кстати, и напоен коньяком, цена которого была недоступна моему пониманию. Более того, в кабинку зашел плечистый мужик в дорогой джинсе и, вежливо поздоровавшись, спросил у Руса. «Все ли в порядке, господин Бельский? Вы и ваш друг довольны?» «Спасибо, Георгий Николаевич». «Все, как обычно, замечательно», — кивнул Рус. «Ну, тогда не смею больше беспокоить», — улыбнулся мужик. «Хорошо вам отметить встречу». «Кто это?» — спросил я, когда джинсовый дядька вышел из кабинки. «Хозяин ресторана. Он из наших», — небрежно бросил Рус. да Если Бельский хотел произвести на меня впечатление своей крутостью, то ему это удалось в полной мере». Пара часов протекла незаметно в воспоминаниях и тостах. Наконец, когда поток взаимных эмоций немного иссяк, я рискнул поинтересоваться. «Рус, но ты же...» «Должен быть в инвалидной коляске и побираться на улице?» — хмыкнул мой боевой товарищ, сверкнув белоснежными зубами. «Должен. Но можешь считать, что мне повезло. Во второй раз в жизни. Первый раз друг жизнь спас. Второй после дембеля не забыли старые друзья, помогли подняться. «Да ладно, заканчивай», — махнул я рукой. «Сколько можно уже жизнь спас, жизнь спас. Будь ты на моем месте, сделал бы то же самое». Рус покачал головой, потом провел растопыренной пятерней по коротко стриженным волосам от лба к затылку. Жест-паразит, когда-то давно позаимствованный у командира подразделения. «У меня, то есть» от Отмазки ради упомянутый командир утверждал, что после этого ему лучше думается. Судя по результатам, на гражданке данный жест пока что помог Русу лучше, чем мне. «Но тогда ты оказался на том месте, и я этого не забуду». Я вздохнул. Бойцы спецназа порой склонны к некоторой сентиментальности в отношении таких моментов, и, похоже, в случае с Русом я стал ее жертвой надолго. «Потому есть предложение». — сказал Рус, обозначив на лице непреклонную решимость затащить меня в какую-то авантюру. — Думаю, с деньгами у тебя не очень. — Потому давай прям завтра за тобой заедет мой водитель, и я повезу тебя знакомить с вожаком клана. — С кем? — удивился я. — Ну, это мы шефа так зовем, — слегка смутился Рус. — Я тебя отрекомендую, как полагается, и попрошу, чтобы он разрешил нам вместе работать. Думаю, он не откажет. — А чем заниматься надо? — осторожно поинтересовался я. Торговля сопутствующими товарами, — ухмыльнулся бывший командир отделения моего взвода, — и ликвидация проблем с конкурентами. Товарами, сопутствующими чему, — уточнил я. Сопутствующими запросом тех, кто живет и дает жить другим, — туманно объяснил Бельский. Да ты не заморачивайся. Пока в офисе пооботрешься, вникнешь в систему, доверие коллег приобретешь. А через пару недель... Рус пошевелил пальцами в воздухе, подбирая слово. «Ну, в общем, через пару недель мероприятие будет ежемесячное. Типа корпоратива, все наши соберутся. Там и иницы. В общем, введу тебя в круг». Что-то не нравились мне все эти мутные русовые кланы, круги и мероприятия, замешанные на сопутствующем товаре. Чисто интуитивно не нравились. «Вполне может быть, что еще не адаптировался я к современной городской жизни». Не понял, так сказать, своего счастья. Но вот так резко исходу влезать в сомнительные мероприятия как-то не хотелось. О чем я и сказал своему бывшему подчиненному. «Почему-то я так и думал», — вздохнул Рус, разливая пахнущую шоколадом золотисто-коричневую жидкость по рюмкам уже из третьей бутылки. «Хотя оно и понятно. Я тоже со службы таким же вернулся. С полгода в себя приходил, пока понял, что к чему в современной жизни». Так что понимаю, как и то, что с нашими навыками и биографией мы никому здесь нафиг не нужны. Разве только в охрану или в киллеры. Рус задумался на миг, а потом прищелкнул пальцами. «Есть одно место», — сказал он. «Как раз по тебе. Сплошной экстрим. Деньги, конечно, не те, что нашему брату по статусу положены, но жить можно. На первое время хватит, пока не созреешь до принятия правильного решения» завтра с тобой свяжутся а это подъемное на первое время рус снова сверкнул своей голливудской улыбкой после чего на стол мягко словно большая зеленая жаба шлепнулась толстая пачка 100 долларовых купюр и даже не вздумает не киваться предвидимые возражения сказал бельский все равно что ты рано или поздно надумаешь со мной работать так что считай это первой недельной зарплатой ничего себе у вас недельной зарплаты сказал я, пряча деньги в карман камуфлированных штанов. «А если не надумаю?» «Надумаешь», — утвердительно сказал мой бывший подчиненный. «Надоест ногами махать званий. Причем учти, эти подъемные только начало. Дальше будет все гораздо интереснее. А пока давай еще по одной».